Глава тридцатая Юленька, стужев гулко, сглотнул, глядя на приближающуюся смерть. Только ничего не бойся, я отвлеку тварь, а ты уходи, прячься под землю и беги как можно дальше. Знаю, маги земли на такое способны. Их двое, Тельхинан все еще сильна, пески — это их стихия. Они только того и ждут, чтобы схватить нас. С жаром произнесла Юленька, и развернулась, оказавшись в объятиях князя. «Живой я не дамся, но прежде хочу попросить у тебя прощения. Теперь я понимаю, что нельзя заставить полюбить против воли. Сожалею, что втянула тебя во все это. Если вдруг мы выберемся, я больше не заикнусь о свадьбе. Тебе не придется жениться и... А если я сам захочу?» перебил Артемий, сдерживая печальную улыбку. «Ты ведь оказалась права». Мне следовало узнать тебя лучше. Прежде я наблюдал капризного, избалованного ребенка, а теперь вижу сильную и целеустремленную девушку, изумительно красивую, отважную и смелую. Девушку, умеющую признавать ошибки и способную постоять за себя и близких. Девушку, в которую невозможно не влюбиться. Ты позволишь? Стужев осторожно коснулся нежных губ, ошеломленный признанием Юленьки. Пробуя их на вкус, он ощутил, как по телу волной разлилось приятное тепло. Сердце зашлось в щемячей нежности, когда удивленно распахнулись ее глаза, а в уголках заблестели слезинки. У князя внутри все перевернулось, когда девушка обняла его крепко, неумело отвечая на поцелуй. «Спасибо!» — прошептала княжна, прильнув к мужскому плечу. — За что? — удивился Артемий. — Это я безмерно благодарен за поцелуй, слаще и желание которого не испытывал. Если бы появился шанс спастись и прожить эту жизнь до старости, я бы хотел, чтобы все до единого другие поцелуи были похожи на этот. — А я бы хотела, чтобы каждый новый день начинался с поцелуя, напоминающего об этом долгожданном прекрасном моменте призналась Юленька в ответ, но благодарила я не за это. Я сказала спасибо Магу Морозу за... — Эй, чужак! — прервал интимный момент Аль-Базиллис. — Не смей прикасаться к моей наложнице, и лучше отойди в сторону, если не хочешь, чтобы она попала под удар. Вздрогнув, чужеземцы синхронно посмотрели на воина и увидели, возвышающуюся над ним гигантскую тварь. Песчаный монстр с телом змеи и головой льва грозно оскалил клыкастую пасть, намереваясь заглотить добычу целиком. «Юленька, пожалуйста, сделай, как я просил». Артемий отстранился и умоляющим взглядом посмотрел на девушку. «Ты должна жить. Продержись немного, когда я...» В общем, в момент смерти сильного мага происходит выброс энергии. Нас ведь ищут, и этот всплеск силы обязательно заметят. Тебя спасут. Этому не бывать, Юленька упрямо насупилась. Мы спасемся вместе, и даже если погибнем, то тоже вместе. Я люблю тебя и никогда не оставлю. Проговорив это, девушка опустилась на колени и ударила ладонями по камню, выплескивая через магию бушующие в сердце эмоции. От княжны разошлась волна такой силы, что земля раскололась, образуя гигантский кратер со скалой в центре, похожий на бесконечно длинный стержень диаметром в пару метров. На узком пятачке плоской вершины уцелели двое магов. Дна кратера с вершины не было видно, а расстояние до ближайшего края оказалось под сотню метров. Горы, укрывающие тайшин, к этому моменту уже разрушились. Вокруг простиралась пустыня. В кратер водопадом посыпался песок. Это взбешенный хитростью чужаков Альбазилис и царевна без царства вознамерились засыпать гигантский провал. — Внизу земля, я чувствую! — княжна поднялась на ноги робко, заглядывая в пропасть. Мы сумеем уйти, если быстро спустимся. Но здесь очень высоко. Разобьемся ведь? Стоит рискнуть. Ты сможешь размягчить землю, чтобы погасить удар? В спокойной обстановке я бы сделала это играючи. Но вот так на лету... Я же умру от страха. Не умрешь. Артемий взял девушку за руку и сплел пальцы в замок. Веришь мне? Я этого не допущу. Закрой глаза и вспомни наш первый и единственный поцелуй. — попросил князь и осторожно подвел Юленьку к краю. — Представь, что от следующего поцелуя тебя отделяет один шаг. — Представила? — Да, послушно выполнив просьбу, ответила княжна. — А теперь давай сделаем этот шаг вместе. — Я люблю тебя! — успела выкрикнуть девушка. В следующий миг в ушах засвистел ветер, а вокруг взметнулась песчаная буря отправленная тайшинскими магами вслед беглецам. Стужев крепко держал княжну за руку и притянул к себе, защищая от острых песчинок. Он использовал остатки магии, чтобы заморозить песок и превратить в снежинки, не причиняющие вреда сокровищу в его руках. Падение длилось дольше, чем князь себе представлял. Холод вокруг сгущался, а буря усиливалась, закрывая обзор белой пеленой. «Сейчас! Земля близко!» прошептала Юленька, ощущая отклик родной стихии. «Все будет хорошо», заверил Стужев, нагнетая под ноги больше снега. Приземлились они легко, будто не в пропасть прыгали, а с двухметрового забора в сугроб. Рыхлый снег холодил ноги, и Стужев немедленно его убрал, ощущая подвох в том, как легко это получилось. Артемий Первым огляделся, и не сумел сдержать облегченного вздоха. — Так что ты хотела сказать магу-морозу? — поинтересовался молодой человек у девушки, прижимающейся к его груди. — Я хотела поблагодарить его за то, что он все-таки исполнил желание и подарил мне лучшего на свете мужчину. Щурясь и протирая лицо от прилипших песчинок, ответила Юленька. Знаешь, а ведь я тоже благодарен ему, что открыл мне глаза и помог разыскать единственное неповторимое и такое неугомонное счастье. Князь подхватил шубу Мага Мороза, позабытую на лавке волшебной ротонды, в которой они вновь оказались, и накинул на плечи спутницы. — Юлия Игнатьевна, окажете ли вы великую честь? Согласитесь ли вы выйти за меня замуж? — Что это? «Откуда? Где мы? Дома? О, боже! Мы спасены!» От волнения у Юленьки пересохло в горле, а глаза стали влажными от слез. «Я согласна, конечно, согласна! Ах!» Бросилась на шею любимому, который подхватил девушку за талию и закружил. «Мы вернулись, вернулись! Глазам не верю! тильхинан и Альбазились остались с носом!» ликовала княжна, не в силах сдержать накрывшие ее эйфорией. «Сема, я так счастлива! Как же я обожаю зиму и снег, и тебя, мой ненаглядный снежный князь!» «Нет, ну вы посмотрите на них!» — раздался грозный окрик первой дамы «Мы с ног сбились, разыскиваем их по всему поместью, шуваловых переполошили, а они в беседке обнимаются, как ни в чем не бывало». «Ладно, ягоза наша, от нее серьезности ожидать не приходится. Но вы-то, Артемий Петрович, Игнат, Лизонька!» Гаркнула командирским голосом мусечка «Идите сюда, тут пропажа!» Нежданно-негаданно нашлась. Минуты не прошло, как вокруг ротонды собрались гости, съехавшиеся на новогодние праздники в Левино. «Потрудитесь объяснить, что тут происходит!» Потребовал князь Забелин, наблюдая с недовольством, как дочь повисла на шее у главы тайной канцелярии. «Артемий Петрович, давно тебе уши никто не драл! Юлия, что ты себе позволяешь?» «Папочка!» — радостно сияя, девушка подхватила молодого человека за руку и потянула его к отцу. «Мы с Тёмой собираемся кое-что сказать!» «Мы с Тёмой?» повторила вслед за дочерью Елизавета Гавриловна. — Ниночка, ты что-нибудь понимаешь? — обратилась к императрице. — Догадываюсь, — Нина Константиновна улыбнулась. — Но, думаю, сейчас узнаем наверняка. — Игнат Александрович! — обратился Артемий к князю Забелину. — Григорий Клементьевич! — обозначил поклон старому князю Демидову. — Я прошу руки вашей дочери и внучки Юлии Игнатьевны. Я люблю ее. Она — мое единственное счастье и моя жизнь. — Когда ж вы успели-то? — озадаченно почесал затылок Игнат Александрович. — С Юленькой понятно. С девяти лет тебя женихом считала. Но ты, последние годы ты ведь и не видел ее толком. — Не видел, — признал Стужев и не помышлял о женитьбе, когда прибыл в Левино. Еще и раздражался обязанностью играть роль Мага Мороза и не верил в новогодние чудеса. Однако именно благодаря сотворенному Магом Морозом чуду я рассмотрел в Юленьке искреннюю, умную, отважную, обворожительную девушку. Мое долгожданное счастье, о котором я мечтать уже не смел. «Дочь, что скажешь?» Выслушав молодого человека, Забелин пытливо посмотрел но внезапно повзрослевшую любимицу. — Папочка, я люблю Тему и всегда мечтала выйти за него замуж. Я так рада, что и он наконец понял, что мы предназначены друг для друга. — Что ж, в таком случае согласен я. — Благословляю вас на долгую и счастливую жизнь. — по отечески обнял обоих. — А когда пожениться планируете? «Завтра!» — агарошил Артемий, заключая Юленьку в кольцо рук. «Видите ли, я неосторожно пообещал одной неугомонной особе, что каждое ее утро будет начинаться с умопомрачительного поцелуя. Я намерен сдержать обещание и регулярно напоминать Юленьке о самом счастливом моменте нашей жизни. А еще я обязуюсь сделать так» чтобы подобных моментов у нас было как можно больше. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.